глава семнадцать что предпринял жиль после происшествия в меблированных комнатах тщетно и горько посетовав на свое несчастье я пришел к заключению что не стоит предаваться отчаянию, а лучше ополчиться на свою злую судьбу. Я призвал на помощь все свое мужество и одеваясь сказал себе в утешении какое счастье что плуты не утащили моего платья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 Слонялся я уныло по улицам, размышляя о том, что предпринять. У меня было искушение вернуться в Бургас и снова обратиться за помощью к Донье Менсии. Но я отказался от этого намерения, не желая злоупотреблять добротой любезной сеньоры и к тому же прослыть за Олуха. Я давал себе клятву впредь остерегаться женщин, и, пожалуй, в те минуты не доверился бы даже целомудренной Сусанне. От времени до времени я поглядывал на свой перстень и горестно вздыхал, вспоминая, что это подарок Камилы. «Увы», — говорил я сам себе, — «в рубинах я не разбираюсь, но зато разбираюсь в людях, которые их выманивают. Не стоит ходить к ювелиру, чтобы лишний раз убедиться, какой я дурак».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 Влюбился я во Вьеда в одну отцовскую дочь, которая ответила мне взаимностью. Я попросил у отца ее руки, но он отказал мне. другое на моем месте умер бы с горя, а я, дивиз же духа, похитил эту юную особу. Она была живой и ветреной кокеткой, а потом ставила свои прихоти выше долга. Полгода возил я ее по Галисии, после чего, войдя во вкус путешествий,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 Положение мое становилось затруднительным, и я даже начал жить впроголодь, необходимо было быстро принять меры. Я решил поступить в услужение. Сперва устроился я у одного крупного торговца сукном, сын которого был большим забулдыгой. Я нашел там убежище от голода, но зато попал в затруднительное положение. Отец приказывал мне следить за сыном а сын просил, чтобы я помогал ему обманывать отца. Пришлось выбирать. Я предпочел просьбу приказанию, и из-за этого предпочтения лишился места. Затем я поступил к старому живописцу, который захотел по дружбе посвятить меня в основу своего искусства. Но, обучая меня сему ремеслу, он морил меня голодом. Это внушило мне отвращение к живописи и к пребыванию в Поленсии. Я перебрался в аль где, к величайшему своему счастью, попал в дом к смотрителю богодельни. Там я живу по сие время и весьма доволен своим местом. Хозяин мой, сеньор Мануэль Ардоньес, человек глубокого благочестия и весьма достойная персона, ибо он постоянно ходит, потопив глаза и с большими четками в руках. Говорят, будто он с молоду так старался делать добро бедным людям, что пристрастился к их добру с неусыпным рвением. И действительно, попечения его не остались без награды. Все ему удавалось. Небо не спаслало на него свою благодать. Ратуя о делах бедняков, он разбогател сам. Выслушав повествование Фабрисио, я сказал ему, «Очень рад, что ты доволен своей судьбой. Но между нами, говорят, ты мог бы, по-моему, играть более почетную роль в обществе, чем роль слуги. Молодчик с твоими достоинствами имеет право летать повыше». «Ошибаешься, Жильблас», — возразил он, знаешь что для человека такого склада, как я, нет более приятного занятия, чем мое».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 Неусыпный страж своего ученика ты будешь по целым дням обучать его латыни и читать ему нотации, если он скажет или учинить что-либо противное благопристойности. А это создаст тебе немало работы. Что ж ты пожнешь от своих трудов после стольких забот и самоистязаний? Если из твоего Борчука выйдет оболтус,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 то смышленый малый, который ему прислуживает, потворствует им и нередко обращает их в свою пользу. В хорошем доме лакей катается, как сыр в масле, выпьет, закусит как следует и ложится на боковую точно маменькин сынок, не беспокоясь ни о мяснике, ни о булочнике. — Я в жизни не кончу, — продолжал он, если примусь перечислять все преимущества лакейской должности. Поверь мне, Жильблас, выкинь навсегда из головы намерение стать учителем и последуй моему примеру. Пусть так, — заметил я, — но смотрители богоделин попадаются не каждый день. А если б я уже решился стать слугой, то хотел бы, по крайней мере, поступить на приличное место. — В этом ты прав, — сказал он, — и я беру на себя все заботы ручаясь, что достану тебе хорошее место хотя бы для того, чтобы спасти порядочного человека от университета. Грозившие мне в недалеком будущем нужда и довольный вид Фабрисио оказали на меня еще больше влияния, чем его доводы, и я решил поступить в услужение. После этого мы вышли из питейного дома, и мой земляк сказал, —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 Раскрыл реестр, лежавший на столе, перелистал несколько страниц и прочел следующее. Нужен лакей капитану Торбельино, человеку вспыльчивому, грубому и взбалмошному. Беспрерывно бронится, чертыхается, дерется и уже неоднократно калечил прислугу. «Нет ли кого другого?» — воскликнул я, услыхав эту характеристику.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 шитое десять лет тому назад. В нее наряжают всех поступающих слуг, какого бы роста они ни были. Можно сказать, что они только ее примеряют, и что она еще совсем новая, хотя носили ее уже две тысячи лакеев. Нужен лакей доктору Альвару Фаньесу, он же составитель лекарств кормит прислуга хорошо, содержит чисто, даже платит крупное жалование, но пробует на ней свои снадобья. В этом доме часто бывают вакантные места для лакеев. Нисколько не удивляюсь, — прервал его со смехом Фабрисио. — Однако, черт подери, недурные местечки вы нам рекомендуете. — Имейте терпение, — сказала Ари до Лондона. — Мы еще не дошли до конца. «Найдется и для вас что-нибудь подходящее!» Затем он продолжал. «Донья Альфонсо де Солис, богомольная старуха, проводит две трети дня в церкви и требует от Лакея, чтобы он находился при ней неотлучно. Уже три недели сидит без слуги. Литенцат Седильо, престарелый каноник здешнего собора,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 в Аль-Ядолиде. Живется там спокойно и кормят хорошо. К тому же каноник человек хворый и давно страдает подагрой. Ему скоро придется писать духовную, и тут есть надежда на наследство. Великолепная перспектива для Лакея. Жильблас, — добавил он, повернувшись ко мне, — не будем терять драгоценного времени, отправимся сейчас же к лиценциату. Я сам представлю тебя ему — и буду твоим поручителем. Опасаясь упустить столь блестящий случай, мы после этих слов поспешно простились сеньора Мариас, заверившим меня, что если это место от меня ускользнет, он за мои деньги найдет мне другое, не менее удачное.